Мисс Барсту встала и пошла со мной, не проронив ни слова. И я решил, что оно и к лучшему, ибо походка ее казалась нетвердой, и вообще она была малость не в себе. Чтобы не затруднять бедняжку подъемом по лестнице, я провел ее через прихожую к лифту Вульфа. Когда мы вышли на верхнем этаже, она схватила меня за плечо, мистер Гудвин. «Почему мистер Вульф отослал меня сюда?» Я покачал головой, и не спрашивайте, мисс барстоу даже если бы я знал, не сказал бы. А поскольку я ничего не знаю, то не лучше нам полюбоваться цветами. На звук открывшейся двери в коридор из комнаты, где растения высаживались в горшки, выглянул Хорстман. — Все в порядке, — успокоил я, — мы тут осмотримся немного. Он кивнул и быстро исчез. Я не единожды бывал в оранжереи но всякий раз заходил туда, затаив дыхание. Реакция не такая уж и редкая, по моим наблюдениям. Например, сколько бы ты не видел, как Снайдер подпрыгивает одной рукой, принимая опасную подачу, словно одна молния останавливает другую, сердце неизменно замирает. Вот так и с оранжерей. Снайдер. 1894 1962 год знаменитый американские бейсболисты тренер Кэтчер нью-йорк джайнс и сент луис кардинас вульф использовал бетонные стойки из стеллажи из металлических уголков а также систему распыления изобретенную хорстманом для увлажнения воздуха здесь было три главных помещения одно предназначалось для катлей, лелей и их гибридов, другое для гибридов адонтоглоссума, ансидиума и мильтонии третья представляла собой тропический отсек. Еще тут имелись посадочная комната, коморка Хорстмана и угловая комнатка для размножения орхидей Подручные материалы — горшки, песок, сфагнум, листовой перегной, суглинок — Высушенные корни папоротника чистоуса, древесный уголь и черепки хранились в неотапливаемой и незастеклённой задней каморке возле наружной лифтовой шахты. Поскольку стоял июнь, в оранжерее были установлены затеняющие речные экраны. И все внутри: широкие листья, цветки, узкие проходы, 10.000 горшков покрывал полощатый узор из света и тени. На мой взгляд, так выходило еще эффектнее. Для мисс Барсту это посещение оранжереи стало уроком. Она училась любоваться цветами. Конечно же, поначалу необходимость разглядывать их нравилась ей не больше, чем мне ее просьба игнорировать предложение о награде, Впрочем, ей хватило воспитания, чтобы у первых рядов котлей изобразить вежливый интерес к увиденному. Первым, что все-таки задело ее живое была небольшая группа, экземпляров двадцать лилиокотлей люстре. Я остался этим весьма доволен, потому что они принадлежали к числу моих фаворитов. «Я встал за ней поразительно», — произнесла она. «Ничего подобного не видела. Цвета изумительные, да». Это межродовой гибрид, в природе таких не существует. Она заинтересовалась, в соседнем проходе росли брассокотлели и трюфу. Я срезал парочку цветков и вручил ей немного, рассказал о скрещивании, разведении и уходе, но она, похоже, не слушала. В следующей комнате меня постигло разочарование. Адонто-глоссумы понравились ей больше котлей и ее гибридов. Я заподозрил было, что все дело в высокой стоимости и сложности выращивания, но выяснилось, что причина ей неведома. — О вкусах не спорят, — махнул я рукой. А больше всего даже после посещения тропического отсека ей приглянулась малютка мельтония, на которой я никогда не задерживал взгляд. Мельтония блюаноксимина. Мисс барстоу восхитилась изяществом ее форм. Я кивал, начиная терять интерес. К тому же меня сильно занимало, что же замышляет Вульф. Наконец появился фриц. Он подошел к нам, поклонился и церемонно объявил, что мистер Вульф нас ожидает. Я усмехнулся и с удовольствием ткнул бы его в бок, когда проходил мимо, но знал, что он никогда мне этого не простит.